Кольчуга сидела на мне, как влитая. Мастер-кузнец постарался на славу. Да еще бы он не постарался. Ведь я заплатил за эту вещь, совсем бесполезную в реальной жизни, три зарплаты менеджера среднего звена какой-нибудь крупной компании. Менеджер лучше купил бы себе швейцарские часы или подержанную иномарку. Но я не из таких. Мое хобби-реконструкция давно переросло из простого увлечения в образ жизни с досконально точным воспроизведением быта Северного воина IX-X веков. Изначально простые железки и одежонка постепенно обновлялись в результате роста моих знаний и потребностей. Развитие происходило по мере все более глубокого изучения жизни той эпохи. Последним штрихом в моей знатной экипировке была как раз кольчуга. По моему заказу кузнец сотворил шедевр, которому позавидовал бы сам Рюрик, если бы жил на самом деле. Полного формата, то есть с полноразмерными рукавами и длиной почти до колена, так называемого персидского плетения, кольчуга представляла собой ряды посеребренных для защиты от ржавчины колец, сцепленных между собой таким образом, что первый ряд идет в одну сторону, второй в другую и так далее. Кольца скрещиваются между собой и вертикально, и горизонтально. Плетение получилось очень прочным и плотным, наверняка способное выдержать колющий удар заостренным оружием. Проверять на себе не хочется, но мастер уверял, что испытывал подобные плетения и оно выдержало прямой удар меча и копья. Я повертелся в кольчуге перед зеркалом, покрасовался, затем снял ее и упаковал в специальный чехол из плотной вощеной ткани. Остальное снаряжение уже было сложено в кожаный баул и заплечный мешок и готово к погрузке. По сложившейся уже традиции я собирался на слет реконструкторов, который проходил в Новгородской области каждый год в конце мая. По реконструкторской легенде звали меня скандинавским именем Хельги Скогот, что в переводе на русский звучало как «Олег Лесной Кот». Был я знатным Нурманом Хольдом в хирде норвежского ярла. И немного о себе. Зовут меня Олег Олегович Русаков. Рост 1,85 м, крепкого телосложения, Волосы светлорусые, глаза серые, характер нордический, не женат. Легкой атлетикой занимаюсь умеренно, без постоянных спортзалов, но регулярно. С детства увлекаюсь фехтованием, мастер спорта по сабле международником не стал, правда. Сейчас в основном в удовольствии занимаюсь боем на мечах. Неплохо плаваю, стреляю из лука и арбалета, много стреляю из огнестрельного оружия. Увлекаюсь охотой и рыбалкой. Знаю несколько языков. Английский, немецкий, норвежский, шведский, датский. Больше 20 лет прослужил в одной очень секретной государственной организации. На фабрике сдобных булок, для тех, кто понимает. Вышел в отставку в звании подполковника по состоянию здоровья. В настоящее время уже несколько лет работаю на одном крупном промышленном предприятии, начальником самого первого отдела, поэтому времени и денег для хобби стало существенно больше. В пять часов утра я перенес все необходимые вещи в багажник своего автомобиля и выехал на улицу. Город еще только просыпался, на дорогах были в основном немногочисленные такси и грузовики. Полтора часа на автомобиле по отличной трассе и еще столько же по разбитым грунтовкам, и я на месте в заброшенной деревне в Новгородской области, последние коренные жители которой умерли или уехали отсюда лет 50 назад. Теперь это место постоянно использовалось для встреч реконструкторов. Некоторые коллеги даже прикупили здесь для себя участки земли и всерьез собирались строить городок для круглогодичного проживания. Все в соответствии со старинным бытом. Разрешение на проведение слетов организаторы получали в местной администрации. Официально это мероприятие называлось «фестиваль народных промыслов». Иногда даже телевидение приезжало снять сюжет для вечерних новостей. Во время проведения реконструкторских мероприятий сюда приезжали разные умельцы и мастера, которые разворачивали торговлю самодельными тематическими товарами. Продавали и одежду, и оружие, и глиняную посуду, и всякие бытовые вещи, пекли хлеб, жарили мясо. В общем, устраивали настоящее торжеще или ярмарку. Без правильных, соответствующих IX-X векам костюмов, люди в деревню не допускались. За этим строго следили несколько реконструкторов-активистов, так называемых «стражей порядка» с полномочиями местной милиции. Несколько из них были реальными сотрудниками полиции. Для немногочисленных туристов, попробуй доберись в такую глухомань, в качестве оплаты за вход недорого был организован прокат подходящей одежды. Метрах в пятистах от деревеньки на большой лесной поляне было построено капище, на котором по вечерам и ночам устраивались языческие игрищи представления для желающих полной аутентичности происходящего, с обрядами волхвов и просто массовыми посиделками. Все культурно и в рамках закона. Без излишних алкогольных заплывов. Нарушителей быстро вычисляли и больше наслеты не допускали. Главным волхвом, кстати, был мой хороший знакомый Серега по прозвищу Гараст, Так его и в реконструкторской тусовке звали. Историк по образованию. Мы с ним по службе пересекались частенько. Он работал журналистом в одной крупной питерской газете и еще был модератором на историческом и нумизматическом форумах. Так вот, на этом слете он обещал провести какое-то невообразимое представление на капище. Откопал в архивах ранее неизвестный широким массам ритуал, вот и решил его воплотить в действие на этом слете. К десяти утра я закончил с обустройством своего быта. Поставил шатер-палатку, оборудовал очаг для приготовления пищи, Все на заранее отведенном распорядителем лагеря месте и отправился поздороваться с организаторами, уточнить программу слета и вообще показать себя честному народу. На площади, отведенной под торжеще, уже разворачивали свои палатки и ставили прилавки народные умельцы, разводились костры, ставились походные печи и очаги для выпечки хлеба, пирогов, приготовления мяса и варки разных каш и похлебок. Кузнецы разворачивали походные кузни, ткачихи устанавливали ткацкие приспособления, гончары раскладывали на прилавках разнообразные горшки, миски и плошки. После городской суеты здесь все чувствовали себя, как вырвавшиеся на свободу подростки, попавшие в пионерский лагерь. Радостные лица и улыбки были везде, куда ни посмотришь. Народ развлекался по полной. Своей кольчугой я произвел прямо-таки фурор. Многие знакомые спрашивали контакты мастера и выражали восхищение. Нашлась и пара знатоков, которые, видимо, от зависти с умным видом сообщили мне, что викинги и варяги такое плетение кольчуг не использовали. Я был готов к таким высказываниям и парировал тем, что кольчугу сарацинского плетения можно было добыть или купить в дальних походах. Да и заморские купцы приезжали торговать издалека в наши края и привозили множество диковинного в те времена товара. Вяло поспорив, со мной завистники умолкли. Им пришлось признать мои доводы состоятельными. Пообщавшись с организаторами и договорившись об участии в схватке за детинец, я направился в сторону Капища, так как хотел разузнать у Сереги гораздо, что за ритуал он придумал показать ночью. Капище было окружено деревянным чистоколом в три с лишним метра высотой, и внутрь меня не пустили Серегины помощники-волхвы. Но зато он вышел за ворота сам. «Привет», — поздоровался я. «Ну, что придумал? Давай колись». «Здорово», — поприветствовал меня Серега. «Вечером увидишь. Ничего сейчас не скажу. Готовимся пока. Реквизит расставляем, и вообще, так неинтересно будет. Только одно могу сказать».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 Еще минут десять я пытался пораспрашивать Серегу, но ничего не добился. Да и ладно, потерплю до ночи. Пошел обратно на торжище, где приобрел себе симпатичные кованые кресала за двухграммовую серебрушку. Да, у нас и валюта своя была. Серебряные монеты по половине, одному, двум, трем и пяти граммов веса, с арабской вязью по образцу дерхемов X века, которые обменивались у организаторов на реальные рубли по курсу серебра плюс сколько-то процентов за работу по изготовлению монет. И отличный нож за сапожник из узорчатой дамасской стали с костяной рукоятью за 25-граммовых монет. Вполне демократичные цены 21 века. Недорого, тем более что для покупок у меня с собой было припасено примерно на 3 гривны почти полкило серебряных монет. Натуральный обмен тоже присутствовал. Только я воин, мне торговать здесь нечем. Свои ненужные вещи я обычно распродаю на форуме реконструкторов за реальные деньги или раздариваю друзьям. Пообщавшись со встреченными по пути знакомыми, я взял из своей палатки шатра шлем, щит, копье с улицу и лук с колчуном и направился к площади у детинца, большой избы, Окруженный высоким чистоколом из бревен со смотровыми башенками по углам и большими воротами, через которые и грузовик сможет проехать. Сегодня я в составе нормандского Хирда буду участвовать в захвате этого сооружения начало боя в полдень, а после этого перерыв на пару часов и индивидуальные поединки. В нашем Хирде сегодня будет 38 викингов, из них Ярл Скиольд в меру Миши сизов, и трое хольдов-десятников. Я командую правым флангом. Под моим началом 10 хирдманов-воинов. На мне правые башни и часть стены. Ярл будет нападать на ворота вместе с хольдом Бьорни, он же Алексей Смирнов, и пятнадцатью хирдманами. Левый фланг за десятью хирдманами хольда Грима, он же Андрей Виноградов. Противостоять же нам и оборонять детенец будет дружина князя Гостомысла он же Аскольд Арнольдович Выцеховский, главный врач частной медицинской клиники. Я на его месте даже псевдоним бы не придумывал. В количестве 43 дружинников. Лестницы для штурма и таран для выбивания ворот лежали на площади, где уже начал собираться народ, чтобы посмотреть на предстоящее зрелище. Сигнал для начала штурма подал главный судья, сидящий на специально построенном помосте на площади, подняв зеленый флаг. Заревел рог, в который со всей мощи дунул наш ярл, и Хирт начал движение, прикрываясь щитами. Тех, кто тащил таран бревно и нес лестницы, прикрывали щитами остальные викинги. Шли мы, не торопясь, нога в ногу. В нас полетели первые стрелы и копья. Стрелы, конечно, в соответствии с правилами с затупленными концами, а копья, облегченные, без острых наконечников. Первыми, как и договаривались заранее, подошел центральный отряд ярла Стараном. Парни ухнули и ударили бревном в ворота. Затем в защитников стен полетели наши копья. Были приставлены лестницы, которые внизу прижимали по четыре бойца. Первые двое нападающих из нашей группы полезли на стену по лестнице. Я же и еще один мой хирдман, Забросили веревки с крюками в трех метрах слева и справа от приставленной лестницы и быстро полезли наверх, пока защитники отвлеклись и тщетно пытались отбросить эту самую лестницу. Хитрый маневр удался. Мне и моему коллеге по прозвищу Эрик удалось вскочить на помост на забороле и вступить в бой, а потом и ребята на лестнице отбросили защитников и ворвались наверх. С башенки по нам стреляли из луков, но пока попаданий не было. Судьи не кричали об этом со своего насеста. Зачистив свою часть стены, я направил троих на захват башенки, а остальные семь, нет, шесть бойцов, одного все же вывели из игры, двинув мечом по шлему, со мной во главе бросились к площадке над воротами. Ворота, судя по всему, уже выбили, так как крики внизу и звон железа усилились. Значит, наши ворвались внутрь и их встретили во дворе дружинники князя. Поверженные защитники и один мой боец в это время перебрались на правую стену в качестве наблюдателей. Мы зачистили центральную часть, потеряв еще двоих викингов, и полезли на помощь Хольду Бьорни, который потерял уже половину отряда, но все же влез на стену и бился с несколькими дружинниками сразу. Снизу со двора заорали о нашем приближении но защитники не успели ничего предпринять, так как мы были уже рядом. Все, стена наша, пора помочь Ярлу Ольду. По лестнице спускаться не стали, чтобы не тратить время, просто попрыгали со стены вниз и врубились в самую схватку. Но особо драться не пришлось. Князь уже отступал к избе в сопровождении нескольких дружинников. Нас было больше, и мы их просто окружили и не дали спрятаться в доме. Тогда Гостомысл, видя, что терпит поражение, закричал, что требует поединка с Ярлом. По правилам это не запрещалось. Скиольт усмехнулся и приказал всем отойти и образовать круг. Как только Гостомысл Аскольд вышел в круг, Ярл метнул в него копье, которое попало князю прямо в грудь, глухо звякнув анагрудную пластину на доспехе. Судья закричал, что бой окончен, Из помоста на площади взвелось вверх красное знамя. Мы победили. Все вокруг пришли в движение, начали друг друга поздравлять, обнимать, хлопать по плечам и спинам. Среди бойцов засновали лекари-доктора, спрашивая о полученных травмах. На случай травм здесь всегда дежурили две бригады переодетых медиков, но все бойцы были опытными и старались не допускать даже случайных повреждений. Не говоря уже об умышленных. На этот раз вроде бы обошлось без серьезных увечий. Так, несколько пропущенных ударов по голове и телу, синяки и легкие сотрясения. Даже никто не потерял сознание. Теперь по плану был час отдыха, а потом личные поединки на Большой Поляне. Для всех остальных там же накрывали столы для обеда. Восемь поединков, восемь пар бойцов начали приготовление. Кто-то отдыхал. Кто-то разминался или проверял свое снаряжение. Народ вокруг, несмотря на обед, начал ставить ставки на будущих победителей. Монеты принимал специальный судья от организаторов. Большая часть вырученных денег шла в фонд слета, а десятая часть достанется победителям турнира. Я тоже принимал участие в турнире в этом году. До этого участвовал два года назад и дошел до полуфинала. Поэтому подготовил доспехи и начал легкую разминку. Потому что это вам не стены брать. Тут внимания и сосредоточенности надо больше. Противники мне все известны, но вдруг кто-то за год подготовился сильно.